дверь отошла в сторону на пороге появился первый дознаватель вик и не рассчитывал что так рад будет его увидеть вместе с посетителем в коморку волной вошел прохладный и свежий воздух господин Вендетта, прошу прощения за это недоразумение и задержку давление на кисти исчезло вик с удовольствием сжал кулаки разминая занемевшие пальцы чего бобер в недоумении поднялся «Ты чего несешь? Мы его что, отпускаем?» Его адвокат уже подал прошение и внес сумму залога. Первый кивнул на задержанного. Вышло предписание отпустить задержанного немедленно. «Подсветился, значит?» Прошипел бобер в сторону, незаметно поднимая рукой Станнер со стола. Вик поднялся. Ноги почти не слушаются. Все тело занемело. Шарка непослушными ступнями двинулся к выходу. «Наконец-то!» Долго раскачивались господа адвокаты. «Эй, Виндета, Бобер все никак не унимался. «Подсасываешь у больших боссов, да?» «Как оно, а? С удовольствием!» Этого простить нельзя, но сейчас Вику о чего там было все равно. Расчет на то, что он потеряет контроль? Хрен вам по всей морде. Никогда такого не было. Он повернулся к дознавателю, почти нависая над ним. «Подсасываешь ты, а я оказываю услуги». Вышло тихо и хрипло. Язык, потрескавшийся от жажды, с трудом двигался во рту. «Этим ублюдкам всегда все сходит с рук!» Донеслось в спину. «Пусть шипят, что хотят. Закон есть закон!» Под конвоем из двух дознавателей Вик поднялся на нулевой уровень и прошел к пункту пропуска, чтобы забрать эквизированные вещи. Следом тащились оба дознавателя, намереваясь довести клиента до двери. «Рецепт на сильнодействующие препараты есть?» Придирчиво спросил бобер, выдавливая оставшиеся три капсулы санитина из патрона реанимирующего комплекса. «У тебя на роже написано, что нет. Конфискую». Вик оскалился ему в лицо. «Вот тварь. Знать, что просто так в Аркануме препарат не достать. Собрал вещи. Браслет, электронную сигарету, рулон эластичных бинтов. Распихал все по карманам». «Окажи услугу». По спине прилетел хлопок ладонью. «Оставь координаты». — Чую, встретимся скоро. — Конечно. Вик взял протянутый стилус, сеющий с пятнами крови на корпусе, черкнул пару строк на подставленном голографическом планшете. Развернулся уходить. — Сучонок! — услышал след, когда написанное было прочитано, и, не оборачиваясь, поднял на плечом кулак с торчащим средним пальцем. — Встретимся еще, говнюк! На улице стояла глубокая ночь. Вик скинул куртку, Швырнул ее в ближайший мусорный бак. Не хватало еще таскать на себе изотопную метку. Они думают, что могут быть хитрее. Вызвал электрокар. Атом между делом посетовал, что реанимационный браслет пуст. Ничего. Можно достать еще только, дай срок. Средства есть, а остальное — дело времени. На улицах Арканму всегда одна и та же температура. Иногда центр метеорологии устраивал что-то вроде дождя или снега, но... «Сегодня, кажется, ничего не обещали». От свежего вечернего воздуха и прикосновения кожи влажной от пота майки стало немного прохладно. Поэтому Вик с удовольствием сел в пропахший чем-то кислым салон электрокара. «Всяко приятнее, чем в душной жаркой допросной». Назвал адрес. Машина мягко качнулась, и автопилот, построив машину в трех плоскостях, отправился по ночным уровням. Спустя пару кварталов Вик пересел на монорельс, а затем, высадившись в малознакомом районе, Снова вызвал электрокар. Помотавшись по городу, он, наконец, вышел на Меридиане 8, где Атом сразу же нашел ему жилье в аренду. Электронный администратор выдал ключ-карту без подтверждения личности. «Можно идти спать. Почти утро». Ячейка в убогом старом блоке воняла находящимся рядом производством. Но главное, что там можно было запереть дверь. И была хоть какая-то кровать. Вик дал команду окну закрыть обзор и лег на незастеленную платформу. Пластик приятно охлаждал распаленную кожу на спине. Дерьмовый день. Дерьмовый город. Завтра надо будет купить одежду и что-то из еды. На старую квартиру теперь хода нет. Кофе-машины жаль. Сейчас таких не и еще и тисанитин. Его тоже надо купить. Сон навалился удушающим одеялом. Что-то давило на грудь, стеснило дыхание. Кажется, даже были кошмары. Проснувшись, Вик не сразу понял, где находится. Воображение рисовало камеру заключения, но он вспомнил, что оплаченный адвокат вовремя сориентировался. И сейчас новым домом для Вика стал Меридиан-12. Самый старый и самый первый район. Он снял комнату вечером. чего то болело все тело, а голова оставалась мутной, словно бы ей не спал. Даже вставать не хотелось. «Атум?» «Да, Виктор?» «Закажи доставку». Что-нибудь из еды, пять литров питьевой воды и одежду. Как обычно? Да. И узнай, где здесь фармацевтический терминал. Сделано. Спасибо, старик. Вик закрыл лицо ладонями. В левом глазу линза сползала под века. Глаза разного цвета. Достаточный повод, чтобы выглядеть слишком заметным. Линзы тоже предстояло купить. Пришел счет от юридической компании Эра? Оплати. «Сделано. Я нашел терминал. Для заказа препарата в нужной вам дозировке необходимо подтверждение лечащего врача». Вик застонал. «Никто не услышит. Атому все равно». Со знакомым врачом они расстались полгода назад и, кажется, остались не в лучших отношениях. Подделывать электронные маркеры можно, но хлопотно. Особенно теперь, когда они усилили контроль за возимыми препаратами. Легкая дрожь запястье просигналила, что состояние счета изменилось. Кажется, пришла оставшаяся сумма за вчерашний мой Вик вернулся мыслями назад во времени. Странный день выдался вчера. «Атом, собери мне досье на линца. Все, что есть в свободном доступе. Сейчас сделаю. Найдено 356 статей на крупных новостных ресурсах. Он замешан в скандалах. Есть статья о причастности дочки и его торговой компании к финансированию экстремистских групп. Спустя неделю вышло опровержение. Еще. У его группы компании 51% акций компании Ларка, являющейся главным логистическим монополистом в Аркануме. То есть он фактически держит весь этот город? Это произошло совсем недавно. Максимум 6 месяцев тому назад. Где он живет? Место жительства обозначено как Терра, гигаполис Алте 7 Дальше информация засекречена. То есть сюда прилетел прогуляться? А чего так голова болит? Вик сдавил ладонями виски. Ах, насколько загружен блок памяти? 7,7%. Значит, дело не в нем. Просто надо отдохнуть, вот и все. Мысли текли лениво. Подобно полноводной реке, обтекая произошедшие события и лишая их внимания. Арканум. Проект задумывался как альтернатива для тех, кто хотел крови, вылизном от насилия, мире. Теми спаслись. Прошедшие столетия не успевали давать имена новым конфликтам. За территорию, за независимость, за... Что там еще можно придумать? А итог всегда один. Кукловоды уходят в тень, удовлетворив свой интерес. Остальные пытаются научиться жить перекроенным за новом мире. Так родился Арканум. Здесь разрешено все, что под запретом на Терре. Азартные игры, игры на выживание и эвтаназия. Да-да. Поднявшись над старым миром, арканом, как оторвавшийся от матери дитя, захотел стать новым именем свободы. То, чего так не хватало человечеству. Новым фетишем. И Арканум стал местом паломничества. Одни проклинали его, другие благословляли. Но никто не оставался равнодушным. Что же такое свобода? Вик подложил ладони под голову. На стене у двери зашипел шлюз. Прибыла доставка. Так что это? Возможность выбирать? Даже если твой выбор кажется тебе своим личным, это, скорее всего, чье то творчество. Рекламщиков, маркетологов, идеологов, родителей, общества. У человека никогда не было свободы. И не будет. Это очередной миф. Нить, за которую тебя ведут в нужную сторону. И даже арканам, который дарит тебе этот выбор – жить или умереть. Уехать на кастрированную теру или остаться здесь – он держит тебя на поводке. Заставляет подчиняться своим законам. Пусть они шакали, но это то, что позволит тебе и дальше тешить себя надеждой, что ты выбрал сам. Мог он, Вик, например, вчера не соглашаться на этот бой? Мог. Но за это платят, и платят немало а чего ты хочешь достичь здесь без средств ничего ровно как и везде в этом мире человек не свободен лишь по причине своего биологического происхождения он раб своих потребностей имея мало он всегда хочет большего в этом причина всех конфликтов все дело в масштабах да в масштабах вик повернул голову и висок ударила боль а потом стекла в затылок он сморщился При всем совершенстве собственного тела в хреновые дни приходится терпеть и это. Он уже помнил, когда с ним случалось такое, словно было всегда. Наноэмульсия активизировалась при травмах и давала возможность быстрой регенерации. Будь то перелом, порез или старение. Да, механизм остановлен, бессмертие достигнуто. Только принесло ли это счастье? Вряд ли. Природа не предусмотрена вечное существование вещей. Для постоянного обновления они должны разрушаться, иначе мир остановится, застынет и превратится в свалку, в том числе человеческих душ. Память несовершенна. От обилия информации приходилось сбрасывать воспоминания примерно каждое столетие, собирать их в блоки. Этим сейчас занимается Атум. Он живет во всемирной сети, но связь происходит через многофункциональный имплант в голове. Эта технология не пошла в массы. И это удивительно, и наверняка стоит отдельного расследования. Но что-то подсказывало: совать туда нос не следует. Многое, как Вику казалось, он помнит на рефлекторном уровне, хотя что-то приходится изучать заново. Например, он мог поклясться. В его базе заложено множество языков, но чтобы вспомнить, нужен небольшой толчок или медицина. Он точно знал, что у него степень в направлении хирургии и пульмонологии но применять эти знания без атома невозможно клетки мозга буквально закипали от обилия импульсов и пару раз это даже заканчивалось инсультом в его положении не критично но неприятно подмерное течение мысли он снова задремал разбудил его сигнал о входящем звонке странно кто мог знать его личный номер почти никто за исключением некоторых специфических служб Голографическая панель развернулась, и с экрана на него взглянула Тори. Живая и здоровая. Откуда она узнала адрес? Девушка помолчала, разглядывая обстановку, а потом скривилась. «Но я в забился». «Ты откуда знаешь мой номер?» Вик сел на койке. «Я за тобой слежу!» Рассмеялась Тори. «Шучу. Твой номер забит вот здесь». И она откнула себя пальцем в висок. «Вот уж трудно поверить. Чего тебя? «Отпуск закончился», — отрезала Тори. «Пора заняться делом». «Ты ничего не попутала? Я на тебя не работаю». И еще как работаешь, милый?» Девушка кокетливо повела плечом. «Ловишь каждое слово». «Ты обкурилась?» — усмехнулся Вики, дал команду на отключение. Техника послушно разорвала соединение. Вроде полегчало. Доставка прибыла. Пора переодеться и двигать фармацевту. И снова звонок. «Атум, заблокирую этот адрес». «Слушаю, Виктор». Надоедливый звук прекратился. Пусть отдохнет. Похоже, в голове у что-то сдвинулось с места, когда он на нее работал. Он такого не помнил, а Атум не мог разыскать информацию даже в блоках памяти. Пора прогуляться. К вечеру реанимационный блок был полностью окомплектован. В руке банкодренного местного пива а возле плеча какая-то рыжая девица с усыпанным веснушками лицом. В качестве компенсации за предыдущий день Вик позволил себе свидание, а чтобы не светиться на улицах, затащил девушку на обслуживающую площадку распределителей влаги. С высоты город казался красивым, если не знать его внутренней скрытой сути. Затаившийся дверь, красивый и опасный. Арканум. Слово тянулось на языке. Растекаясь горечью и терким, ркучим вкусом кислоты. Хотелось плюнуть его, но она цепляла за язык, пропитывала кожу, въедалась в дёсны, вызывая ноющую боль в зубах. «Город свободы! Город проклятых! Смотря, что ты ищешь!» Вик сделал большой глоток из принесенной с собой жестянки. Пиво. Вкус отвратителен, как и все в этом городе. Он забрался на борт распределителя и скинул ноги вдоль гладкого, отполированного ветром борта. Внизу невообразимая высота. Если посмотреть вниз, то можно увидеть огней жилых кварталов, а чуть левее, как спина гигантского животного дуга арены. Сейчас зверь спит. Сезон давно закончен, скоро новый. Но когда в программируемых боксах рубились не на жизнь, а на смерть игроки, зверь визжал, рычал и отплевывался огнем. Все на потребку кровавой сжатия Играй или умри. Вик сделал еще глоток. «Да чего же дерьмовый вкус?» Он сморщился и сдавил банку руками. Остатки пойла выплеснули через отверстие и потекли по коже. «Твою!» Вик стянул пенные капли с пальцев и слезал затекшее на локоть. «Эй!» С девчонкой Вик познакомился буквально пару часов назад. Она казалась мышленой, неуродиной и вполне перспективной. «Будешь?» Девчонка в облегающей куртке и штанах протянула ему упаковку с темно-серыми капсулами. Черный лед. Забористая вещь. Но настроения не было. И Вик покачал головой. Нет. Девчонка пожала плечами и кинула в рот одну капсулу. Ты бы поменьше этим дерьмом закидывалась. Заметил Вик, отодвигаясь от уверенных движений девицы. Та лихо запрыгнула на парапет и пристроилась рядом, болтая ногами. От него мозги в фарш. Ты мне мамаша, что ли? — усмехнулась девица. — Да нет. Вик пожил плечами. — Вроде не похож. — А чего у тебя глаза разные? — На психа похож. — Линзы забыл. — А чего пошла со мной? Не боишься? — Люблю психов. — выпалила девица. — Мы с тобой два часа знакомы. — рассмеялся Вик. На это девица ничего не ответила, подставив лицо ветру, толкающему слезть парапета. Поперс нужен?» Девчонка широко улыбнулась, поворачивая голову к нему. А Вик взглянул на черные точки наркотика у нее между зубов. Еще пару минут, и глаза ее остекленеют. Девушка перестанет себя контролировать и превратиться в куклу. «Делай, что хочешь». И от этой мысли от чего-то пропало все желание. Особенно вызывало отвращение чернеющая от препарата эмаль зубов. Ничего у них не выйдет, Даже с возбудителями. «Такой вечер испорчен!» А мог бы стать приятной наградой за пережитое. «Красивый город!» — вздохнул Вик, отворачиваясь от нее. Арканом! хохотнула девица. «Шутишь? Помойка!» Зачем тогда приехала? «Здесь драйв!» Девица прижалась с левого бока и запустила руку в ворот майки. У нее холодные, уверенные пальцы. «Погоди!» Вик сжал ее руки, чувствуя, как в голове снова все начинает путаться. «Только не сейчас». «Чего?» Девица настороженно посмотрела на него. «Я... мне... лишь бы не вперед». Виг завалился назад, неловко ударившись всей спиной о плитку площадки. Пальцы жила судорогой. Не успел. «Эй!» Девица испуганно слезла с парапета. Растерянными глазами окинула дергающееся в судорогах тело. «Какого хрена? Ты больной, что ли? Блин!» И Вик сквозь грохот крови в ушах почувствовал удаляющиеся удары ее ног по бетонной площадке. «Стой, дура!» – хотелось крикнуть. Но зубы не разжимались даже усилием воли. Нельзя ей сейчас на улице. Дура, дура! Сознание то уплывало, то возвращалось. Хорошо, что это случилось не внизу. В этом городе нельзя показывать слабости. «Блок памяти поврежден на 0,5%!» «А, сейчас!» «Инъекция сделана! Рекомендуется несколько часов покоя! Даю команду на восстановление!» «Понял! В реанимационном блоке есть препарат. Он поможет прийти в себя. Жаль, с девчонкой не вышло. А могло бы... впрочем, нет, не могло...»